В остальных комнатах никого не было. сеньор Меркадо действовал в одиночку. В общем, ничего интересного в ночном Эль-Кучилио я не обнаружил, за исключением того, что когда снова пришел на кухню, Мигеля там уже и след простыл. Железный парень этот Мигель. Замечательный сеньор Меркадо ухитрился слинять. Ушел таки подлец. Я слышал, как снаружи взрывел двигатель, и взвизгнули шины. Что ж, пока приключения кончились, и вдруг у меня шевельнулось что-то в голове, там, где полагается быть мозгам. Я вернулся в кухню и... Вы правильно догадались. Второй пистолет, тот, который... Без патронов исчез вместе с Мигелем. Какой же ты умный парень, Скотт. И главное, никогда ничего не забываешь. Я пошел и проверил на всякий случай Питера Сиппеля, не сбежал ли и он. Но он, к счастью, меня не обманул. Лежал, где я его оставил. Я разыскал телефон и позвонил в отдел по расследованию убийств. Трубку взял Сэмсон. «Привет, Сэм. Это Шелл. Ты все еще на месте?» «А где же, по-твоему, я должен быть? Дома в кровати?» «Ладно, Сэм, шутки в сторону. Лучше пришли кого-нибудь. Прислать?» — Что это ты раскомандовался? В чем дело? — Снова проблемы. — Я нашел-таки сипеля Вернее, он меня нашел. — Можешь заказать ему белые тапочки. — Я сейчас в эль на Бернард-стрит. Откуда не возьмись, вынырнул мистер Меркадо, тот, который ножи кидает. Накачался какой-то дрянью, так что из ушей лезет. Ну, я его коленом вырубил, думал, с полчасика проваляется, да не рассчитал. Эта гадость его так звинтила, что он никакой боли не чувствует. Ушел, сволочь. А нож его так у меня в ладони торчит. Пришли доктора, пусть посмотрит и перевяжет. Сопротивляться не буду. Несколько секунд Сэм молчал. Я ясно слышал, как его зубы давят сигару. — Конечно, Шелл, сейчас пришлю, а Меркадо объявим в розыск. — Спасибо, Сэм, увидимся завтра. Итак, еще одно дело было сделано. Нож доктор вытащил, рану перевязал. А что касается левой, то вполне хватило йода и пластыря. Тело второго сыпеля убрали, а пистолет, который я у него забрал, послали в лабораторию. Пора было и отдохнуть. Я открыл дверь квартиры, включил свет и прямиком направился на кухню. Я уже открыл бутылку, когда туда вошла Лина. Она сразу заметила бинты. — Ты когда-нибудь доиграешься, шел Убьют и домой не отпустят. Где опять? Снова повздорили с одним парнем. — Кстати, привет от Мигеля. Он, если не ошибаюсь, чувствует себя гораздо хуже. — Молодец, Лина. Не стала задавать лишних вопросов. — Бери стакан и пойдем. Она взяла меня за локоть. — Сядь со мной на диване. Ты, наверное, устал. Мы сели на диван рядышком. И что-то долго говорила по-испански. Длинные цветистые фразы. Я ничего не понимал, но это не имело ровно никакого значения. Главное, как она это говорила. Потом Лина обвела руками мою шею, притянула голову к себе и впилась в меня губами. В ответ я обнял ее и крепко сжал. Руки болели, в боку ныло. Все-таки ботинки усипели тяжелые, а челюсть разламывалась. Но все болело, разламывалось и ныло. Так приятно, что хотелось еще и еще. Глава тринадцатая Меня мучил какой-то детина. Рост его был два моих, а ручище такие длинные хватки, что он без труда согнул меня колесом и пытался завязать в узел. Я почувствовал, что еще чуть-чуть и где нибудь треснет лопнет и мои бедные конечности уже нельзя будет поставить на место гигантский локоть чудовище сдавил мне глотку пережал гортань и я даже не мог сказать перестань парень ты ошибся я боролся пыхтел как паровоз юлил и ерзал пока наконец не изловчился и не врезал ему под левый глаз. Детина пропал. Уф! Какое облегчение! Я продрал глаза и пришел в себя. Губы выпятились и округлились, как будто все еще тянули уф. Я пошевелил бровями, поднял голову и посмотрел наконец конец кровати. Из-под одеяла торчали заскорузлые босые ноги. Неужели мои? Я поскорее отвернулся. Что с головой? Оказалось, что затылок уперся в спинку дивана, шею так свело, словно кто-то вылепил из нее крендель с маком. Окей. С добрым утром, мистер Скотт. Что за шум? И где это? Ах, да, на кухне. Фу, какой отталкивающий запах. С кухни вошла Лина. Она сияла. Завтрак готов. Убери. Что? Убери, сказал. Ты, наверное, не понял. Я сказала, что приготовила завтрак яичницу. О нет, только не это, никаких яиц. Пожалуйста, Не надо этих склизких сопливых яиц. Я завернулся в одеяло, встал с постели и прошлепал на кухню. Веки разлипались с невероятным трудом. Что там на кухне? Ага, газ горит, сковородка плюется жиром. Яйца, яйца, яйца. Желудок булькнул, как желток в белке. Я проковылял обратно к дивану и поманил Лину пальцем. «Подойди ко мне». Лина подошла и села. «Спасибо», — сказал я, — «спасибо за яичницу». Забыл сказать, по утрам я другой человек. «Слабый и никаких яиц». В глазах у нее застыл вопрос. «А что приготовить?» Что-нибудь другое? Ничего. Кофе. И если хочешь, кашу. Кашу? Да, кашу. Эту противную кашу? Она же как... как... стюдин. Нет, каша — это как каша. Овсяная, очень хорошая. И кофе, и хлеба поджарь. Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Лина снова ушла на кухню варить кашу. А я подхватил концы одеяла и прыгнул в душ. Открыл на полную холодную, сжал зубы и под воду. Без одеяла, конечно. Под душем я проснулся окончательно. Стараясь не замочить забинтованную правую, я добавил левой рукой Немного горячий, постоял так минуты-две, и потом снова оставил одну холодную. Еще через минуту я выключил душ и, насколько позволяли движения, растерся полотенцем. Я снова чувствовал себя как огурчик